боль в ноге заметно усилилась на потолке плотно увязные жгуты проводов цвета кодированных нервов машинного мозга стены в пятнах сырости на треугольно-лестничной площадке Моля остановилась и потерла ногу снова узкие коридоры только теперь с коврами на стенах стоп ещё одно разветвление на этот раз в три стороны левый моль пожала плечами Подожди, дай-ка я немного осмотрюсь. Левый. Потерпи, малость, у нас полно времени. Она пошла направо. Стой. Вернись. Опасно. Молли остановилась. В конце коридора открытая дубовая дверь, откуда доносился громкий, но невнятный, словно у пьяного голос. Язык, решил Кейс, вроде бы французский, но только не разберешь. Молли сделала шаг, потрогала игольник. Сделала еще один шаг и попала в поле нейронного парализатора. Негромкое гудение, мгновенно перешедшее в свист, напомнило Кейсу выстрел из игольника. Мышцы моли бессильно обмякли. Она повалилась вперед, ударилась лбом о дверь, затем изогнулась, упала на спину и застыла, не неспособная ни дышать, ни даже сфокусировать взгляд. Это что, маскарадный костюм? Поинтересовался все тот же в невнятный голос. Дрожащая рука нащупала за пазухой Молли игольник, вытащила его наружу. «Ну что ж, дитя моё заходи в гости, вставай!» Молли поднялась медленно и неуверенно, не отрывая глаз от бездонного зрачка пистолета. Теперь рука мужчины казалась достаточно твердой. Ствол двигался, словно привязанный к ее горлу невидимой, туго натянутой нитью. Высокий, даже долговязый старик с лицом, как у той девушки, которую Кейс видел в ресторане. Одет в тяжелый темно-коричневого шелка халат с длинными стеганными отворотами и отложным воротником. Одна нога босая, другая в черном бархатном шлепанце с лисьей мордой, вышитой золотом на подъеме. «Заходи, заходи!» Он подкрепил свои слова широким гостеприимным жестом. «Только, пожалуйста, без резких движений!» Большая часть предметов, переполнявших большую похожую на зал комнату, Не говорила кейс ровно ничего. Он заметил серую металлическую стойку со старомодными мониторами Sony. Широкую бронзовую кровать, заваленную овчинами и ковровыми подушками, вышедшими, похоже, из той же мастерской, что и половики в коридоре. Взгляд моли перескочил с огромного музыкального центра Телефункин к полкам с рядами тонких обетшавших корешков, обтянутых прозрачной пленкой. Старинные пластинки... Можно было сразу догадаться. А затем к брускам кремния, разбросанным по обширному лабораторному столу. Кейс отметил киберпространственную деку и дерматроды, но взгляд моли на них не задержался. «Вообще-то», — сказал старик, — «нужно было тебя убить сразу, без лишних разговоров». Кейс почувствовал, как Молли напряглась, приготовилась к прыжку. «Но сегодня я добрый. Тебя как звать?» Молли, Молли, а я Эшпул. Старик погрузился в мягкие складки огромного кожаного кресла с квадратными хромированными ножками. Рука его сжимала пистолет все так же твердо и уверенно. Он положил игольник настоящий рядом бронзовый столик, сбив при этом пластмассовый пузырек с какими-то красными таблетками. На столике вермозделось множество пузырьков, бутылок со спиртным и пластиковых конвертов, из которых просыпался белый порошок. Кейс заметил старомодный стеклянный шприц и ложку из нержавейки. «Послушай, Молли, а как же ты плачешь? У тебя же глаза совсем закупорены. Не понимаю». Мертвенно-бледное лицо. Темные круги вокруг налитых кровью глаз. Испарено на лбу. «Больной», — решил Кейс. «Или принял дозу. Я редко плачу, но все равно». Как бы ты плакала, если бы пришлось? Я бы не плакала, пожала плечами Молли. а плевалась слёзные потоки выведены мне в рот. В таком случае ты уже сумела, несмотря на юный возраст, усвоить один из важных жизненных уроков. Старик опёр руку с пистолета о колено, а другой взял первую попавшуюся бутылку, отхлебнул из горлышка бренди. Из угла пепельно-серых губ потекла тонкая струйка. Плеваться. Но ни в коем случае не плакать. Он снова приложился к бутылке. «Сегодня, Молли, я очень занят. Я создал все это хозяйство, и сегодня я очень занят. Я умираю. Тогда давайте я уйду», — предложила Молли. Хриплый лающий звук очень мало напоминал смех. «Ты сюда вломилась. Испортила мне все самоубийство». А теперь хочешь просто так взять и уйти. Поразительная, непостижимая наглость. А чему тут, собственно, удивляться? У меня нет на свете ничего, кроме вот этой моей задницы. Я хочу унести ее отсюда в целости и сохранности. Ты очень бестактная девица. У нас тут принято совершать самоубийство с соблюдением определенного декорума. Что я и собирался сделать. А теперь вот появляется новая мысль а не прихватить ли мне в ад и тебя. Это было бы очень по-египетски. Старик сделал очередной глоток. Иди-ка сюда. Трясущаяся рука протянула Молли бутылку. Давай, выпей. Молли покачала головой. Зря боишься. Здесь никакого яда нет, сказал старик, возвращая бутылку на стол. Садись. Садись прямо на пол. Я буду с тобой разговаривать. О чем? Молли села на пол. Кейс почувствовал, как под ногтями чуть шевельнулись лезвия. Обо всем, что придет в голову. В мою голову. Я тут хозяин или кто? Меня разбудили ядра. 20 часов тому назад. Сказали, что что-то тут делается и что нужен я. Так это что? Ты и была это что-то? Странно. Уж с тобой-то они бы и сами справились. Нет. Там что-то другое. Но только я, понимаешь ли, спал. Уже 30 лет. Ты еще не родилась, когда я в последний раз заснул. Нам говорили, что в таком холоде снов не будет. И что холода тоже не будет. Чушь, Молли. Сплошное вранье. Я видел сны. Холод пропустил сюда внешний мир. Внешний. Тот мрак, для защиты от которого я построил все это. Вначале холод принес с собой только каплю, единственное зернышко мрака. За ним последовали другие, заполняя мой череп, как дождь, хлещущий в пустой бассейн. Лилии. Да, я помню, терракотовые бассейны, хромированные сиделки. Они так блестели на закате в саду. Я старик, Молли. Более двухсот лет, если считать с времени заморозки. Проклятый мороз. Неожиданно ствол пистолета вздернулся и неуверенно заколебался. Мускулы Молли тянулись как проволока. «Также можно что-нибудь и отморозить», – посочувствовала она чуть ли не елейным голосом. «Ничего там нельзя», – раздраженно ответил Эшпул, опуская пистолет. В движениях старика чувствовалась все больше неуверенность. Было видно, с каким трудом удерживает он непрерывно клонящуюся голову. «Ничего нельзя». Теперь я вспомнил. Ядра сказали, что наши разумы рехнулись. И это при всех-то миллиардах, которые мы в них когда-то вбухали. Когда-то. Когда искусственный интеллект был последним писком моды. Я сказал ядрам, что разберусь. Все это очень не вовремя. 8 джин в Мельбурне. Так что за лавкой присматривали мы с очаровательной 3 Джейн. А может как раз очень вовремя. Вот ты, Молли. «Как ты считаешь?» Рука с пистолетом снова поднялась. «Странные вещи происходят и ввели блуждающий огонек». «Босс», — спросила Молли, — «а вы знаете Уинтермьюта?» «Знакомое имя». «Да, имя, вызывающее почтение. Владыка Ада. В свое время, дорогая Молли, я знавал многих лордов. Да и леди тоже». «Да что там говорить, королева Испании на этой самой кровати!» Но меня куда-то заносит. Старик зашелся мокрым кашлем. С каждой его судорогой ствол пистолета резко вздрагивал. Немного успокоившись, он отхаркался прямо на ковер, рядом со своей босой ногой. «Да, куда меня только не заносило, сквозь эту людяную ночь. Такого больше не будет». Проснувшись, я приказал Тай Джейн. Странно это, лежать несколько десятилетий рядом с собственной дочерью, а ведь по закону так оно и получается. Старик посмотрел мимо Молли на стойку с безжизненными мониторами. Его бил озноб. Недреманное око Мари Франс, тихо пробормотал старик и улыбнулся. Мы запрограммировали у этого мозга аллергию на один из собственных его нейротрансмиттеров получив в результате чрезвычайно гибкую имитацию аутизма. Старческая голова упала на бок, снова поднялась. Насколько я понимаю, теперь такой эффект легко получается с помощью встроенного микрочипа. Пистолет выскользнул из слабеющих пальцев и упал на ковер. «Сны приходят, как медленный лед», — сказал он. Лицо старика приобрело синюшный оттенок. Голова запрокинулась назад. Кейс услышал тихий с присвистом храп. Молли вскочила, схватила пистолет и сразу же взялась за осмотр комнаты. Стеганное одеяло, брошенное рядом с кроватью, не полностью прикрывало большую лужу яркой, не совсем еще запекшейся крови. Отвернув его уголок, Молли увидела лежащее ничком женское тело. Спина с острыми выпирающими лопатками была сплошь залита кровью. Горло девушки было перерезано. Рядом с ней валялся какой-то треугольный предмет, похожий на скребок. Стараясь не испачкаться кровью, Молли встала на колени и повернула голову убитой к свету. На Кейса смотрело лицо, которое он увидел в ресторане. Глубоко, где-то в самом центре всего сущего, раздался щелчок, и вселенная застыла. Рука Моли по-прежнему касалась щеки девушки. 77 передатчик транслировал стоп-кадр. Так продолжалось три секунды, а затем лицо мёртво изменилось, стало лицом Линдэли. Ещё один щелчок, и комната расплылась. Моли стоял и рассматривал золотистый лазерный диск, лежащий на мраморном прикроватном столике, рядом с небольшой консолью. От консоли к основанию тонкой шеи, наподобие поводка, тянулся световод. «Всё, блять, ясно», — пробормотал Кейс. Ему казалось, что у Губиша веется где-то в другом месте, очень далеко. Он понял, что передачу изменил Уинтермьют. моли не видела, как лицо мёртвое заклубилось и приняло очертания посмертной смертной маске Линды. моли повернулась и подошла к Эшпулу. Старик дышал медленно и с хрипом. Моли посмотрел на грузу наркотиков, батареи бутылок. Затем положила пистолет, взяла свой игольник, перевела его на одиночную стрельбу и очень аккуратно выстрелила ядовитой стрелкой Эшпулу в левый глаз. Старик дернулся и замер. Медленно открылся второй глаз, коричневый и бездонный. Когда моли покидала комнату, он так и оставался открытым. Глава 16 «На связи твой босс», — сообщил Флетлайн. «Работает с дублирующей машины, с борта корабля. Так нежно к нам приварился. Ханива, что ли?» «Знаю», — машинально ответил Кейс. «Я его видел». Заслонив с собой ТСЕ Эшпуловский лед, перед Кейсом появился белый ромб с абсолютно четким изображением абсолютно спокойного и абсолютно сумасшедшего лица. Армитидж моргнул бессмысленными, как пуговицами, глазами. О ваших тьюрингах тоже позаботился Уинтермьют? Примерно та же, как и о моих, поинтересовался Кейс. Взгляд Армитиджа остался неподвижным. Кейс устал не по себе. — С вами там как? Все в порядке? — Кейс. В голубых глазах как будто бы что-то промелькнуло. Ты ведь встречался с Уинтермьютом в Матрице? Кейс утвердительно кивнул. Видеокамера Хасаки передает этот жест на монитор, стоящий на Ханеве. Интересно, как воспринимает этот бредовый разговорчик Мелком, не слышащий голосов ни Конструкта, ни Армитиджа. Кейс. Глаза на белом ромбе увеличились. Армитидж наклонился к компьютеру. А как он выглядел? Как ты его увидел? Как сим-стим-конструкт высокого разрешения? Чей? Последний раз это был Финн, до этого тот самый сутенёр А не генерал Герлинг? Какой генерал? Изображение на белом ромбе пропало. Прокрути это снова, пусть и Хасака посмотрит, попросил кейс конструкта. И перешел в Сим-Стим. Картина новая совершенно неожиданная. Моли притаилась между стальными балками в метрах в двадцати над ровной, заляпанной какими-то пятными площадкой. Ангар какой-то. Или мастерская. Три небольших сгоровея, а то и поменьше космических корабля. И все они в различных стадиях ремонта. Японские голоса. Из отверстия в корпусе луковицевидного аппарата, явно предназначенного для строительных работ в космосе, появился человек в оранжевом комбинезоне. Он остановился возле одной из гидравлических рук, жутковато похожих на человеческие, Он набрал на переносном терминале какую-то комбинацию и с наслаждением подскреб свой бок. В поле зрения кейса появился похожий на тележку красный робот на серых резиновых шинах. Чип в глазах у Молли замигал словом «кейс». «Привет», — сказала девушка. «Жду проводника». Она сидела на корточках, мимикрирующий костюм, стал голубовато-серым, в тон балком непрерывная изматывающая боль в ноге. «Ну что мне стоило вернуться к чину?» Беззвучно пробормотала Молли. Рядом с левым плечом из темноты появился какой-то круглый, негромко пощелкивающий механизм. Он помедлил, покачался немного на своих высоких паучьих лапках, мигнул лазерным светом и замер. Брауновский микроробот – старый приятель. Ровно такую же штуку втюхал кейсу, Пару лет назад один клевленский барыга, в качестве довеска при весьма сложном обмене. Нечто вроде паука-косиношки, только брюшко размером с бейсбольный мяч, и не серое, а матово-черное. Примерно посредине этого брюшка замигал красный светодиод. «Окей», — сказала Молли, — «вижу я тебя, вижу». Она поднялась, стараясь поменьше опираться на левую ногу. В ту же самую секунду крохотный робот развернулся и побежал по балке обратно в темноте. Молли взглянула вниз. Оранжевый комбинезон исчез. Техник надел поверх него белый скафандр. Молли смотрела, как мужчина приладил и загиберметизировал шлем. Взял свой терминал и вернулся через то же отверстие внутрь ремонтируемого кораблика. Завыли моторы. Десятиметровый круг пола плавно пошел вниз. И рукастый механизм исчез из вида. Растворился в резком сиянии дуговых ламп. Красный робот подкатился к краю круглого провала и терпеливо замер. И в тот же самый момент Моли двинулась следом, за Брауном, осторожно пробираясь среди стальных опор. Световод косиножки призывно мигал. «Как дела, Кейс? Ты опять на горвея в гостях у Мелкома?» «Ну, конечно же, и подключён ко мне. Знаешь, а мне это нравится». Я ведь всегда говорила с собою, когда попадала в хреновую ситуацию. Притворялась, будто у меня есть друг, которому я доверяю, которому я рассказываю, о чем думаю и что чувствую. А потом притворяясь будто он говорит мне, что он про все это думает и так далее. И когда ты здесь, это тоже вроде этого. Это сцена с Эшпулом. Прикусив нижнюю губу и не спуская взгляда с робота. Молли обогнула стальную опору. Знаешь... А я ведь ожидала там увидеть, но, может, не такой ужас. Но что-то в этом роде. Они же там все свихнутые. Ну, словно голоса слышат. Или еще какие указания от самого Господня Всевышнего. Там же все сплошная гадость. И на вид, и на запах. Паук карабкался по скальным скобам почти невидимой лестницы к узкому темному отверстию. И знаешь, пока у меня не пропало вот это вот настроение лить душу, я уж скажу тебе что по правде я ничего такого уж хорошего от нашей истории не ожидала. Просто я уже столько в дерьме кувыркаюсь, а ты вроде как первое, хоть малое светлое пятно, с того времени, как я на зарплате у Армитеджа». Молли посмотрела на чёрный круг отверстия. Красный непрерывно мигающий глазок робота поднимался всё выше и выше. «И не то, что ты был так уж охренительно хорош». Вспыхнула и тут же погасла улыбка. Молли стиснула зубы и полезла, превозмогая острую боль в ноге, вверх, следом за роботом. Лестница вошла в узкую, чуть шире плеч, металлическую трубу. Тяготение ослабело. Где-то там наверху оно исчезло совсем. В глазном чипе мигало время. 0 23 04 Да, денёк был длинный трудный. Ясность ощущений моли приглушила бета-феномиатиловый отходняк но только отчасти. Боль в ноге и та лучше. Кейс. 0 0 0 Для тебя, похоже, сказала Молли, не переставая подниматься по лестнице. В углу поля зрения снова замелькали нули. А затем пошел текст, разбитый, естественно, на куски. Генерал Г. Ерлинг. Готовил. Корта, К.Р. Озящему К. Улаку за тем продал его с потрохаем Пентагону. Главная уздечка у интермьюта для армитиджа. Конструкт Герлинга. Ум говорит, раз упомянул, значит он готов сломаться. Береги свою жопу, Дикси. Так. моля остановилась и перенесла весь вес на правую ногу. У тебя, я смотрю, тоже есть проблемы. Она посмотрела вниз. Кружок света тусклый и маленький, размером с латунный кругляк Чабовского ключа, висевшего у нее на груди. Молли посмотрела наверх. Кромешная тьма. Она включила языком фотоумножители и увидела сходящуюся в перспективе трубу и робота, карабкающегося по скобам. И хоть кто-нибудь предупредил бы, заметила Молли. Кейс вышел из сим-стима. «Мелкам!» «Слышь, брат, а твой босс ведет себя очень странно». Голубой скафандр Сионита выглядел на двадцать старше того, который Кейс взял на паркат во Фрисайде. Под мышкой Мелком держал шлем, а косички свои он стянул пурпурно-сеточкой. Марихуанное напряжение превратили его глаза в узкие щелочки. «Всю дорогу вызывает нас и отдает приказы, словно тут какая-то вавилонская война». Мелком покачал головой. «Мы говорили с Аэролом. И Аэрол говорил с Сионом. И основатели велели бросить все и возвращаться». Сионит вытер рот тыльной стороной огромной коричневой ладони. «Армитидж». Кейс скривился от боли. Теперь бета-фенатиламиновое похмелье ударило его в полную силу, не смягчаемым больше ни матрицей, ни сим -стимом. В мозгу нет нервных окончаний, уговаривал себя Кейс. Чему же там болеть? Что с ним стряслось? Он отдает тебе приказы? Какие? Армитич приказывает мне держать курс на Финляндию. Понимаешь, брат? Вылезает на экран в окровавленной рубашке и орет, как с психевшей, о разящем кулаке и о русских, и о том, что мы умоем руки кровью предателей. Мелком поджал губы и снова покачал головой. Косички, вместе со стягивающей их сеткой, подергались и успокоились. «Основатели говорят, мыют ложный пророк, и мы с Аэролом должны бросить Маркуса Гарвея и вернуться». «Армитидж, он что, ранен? Ты сказал кровь?» «Не знаю. Но только рубаха вся в крови, и крыша у него совсем съехала». «Хорошо», — сказал Кейс. «А как же я?» «Вы намылились домой. А как же тогда я?» «Как-как», удивился Сионит. «И ты тоже со мной, брат?» «Мы двинем в Сион вместе с Аэролом, на его вавиломском рокере. Оставь мистера армитеджа говорить с этой кассетой духа. Пусть один дух путает мозги другому». Кейс посмотрел через плечо Мелкома. Там в потоке воздуха от старого русского воздухоочистителя качался гамак куда он затолкал свой взятый на прокат скафандр. Он закрыл глаза и увидел, как в артерях растворяются ядовитые капсулы. Увидел Молли, карабкающийся по бесконечным стальным скобам, и открыл глаза. «Я не знаю», — сказал Кейс, чувствуя странный привкус во рту, и взглянул на Декку, на свои руки. «Не знаю». Он поднял глаза на Мелкома. Коричневое лицо очень спокойная и очень внимательная. Подбородок прячется за высоким шлемным кольцом старого голубого скафандра. Ведь она же еще там, сказал Кейс. Молли. В этом самом блуждающем огоньке. Если где и существует Вавилон, так это там. Если мы ее бросим, ей не выбраться, танцующая она там бритва или нет. Мелком, понимающий, кивнул. Мотнул косичками, похожими сейчас на воздушный шарик, засунутся для чего-то в сетку. «Она твоя женщина, Кейс?» «Не знаю», – пожал плечами Кейс. «Скорее вообще ничья». В нем снова вспыхнул нестерпимый, нерассуждающий гнев. «Да идите вы все нахер», – закричал он, – «и Армитидж, и Уинтермьют, и ты, и всех вас нахер!» «Я остаюсь здесь». Лицо Мелкома рассвело улыбкой. «Мелком, парень, простой кейс. Гарви принадлежит Мелкому». Рука в перчатке шлёпнула по панели, и из громкоговорителя-блокировщика загрохотали басы сионского даба. «Мелком никуда не сбежит. Я поговорю с Аэролом, зуб даю. Он решит так же». На лице кейса появилось полное недоумение. «Что-то я вас, ребята, совсем не понимаю». «Я тоже тебя не понимаю, брат», — сказал Сионит кивая головой в такт музыки. «Но мы должны жить по любви Джа. Каждый из нас!» Кейс перешел в «Матрицу». «Прочитал телеграмму?» «Да». Китайская программа разрослась еще больше. Ее грандиозные переливающиеся многоцветные арки начали сближение с ТСЕ-эшпуллосским льдом. «Дело пахнет керосином», — сообщил Флетлайн. «Твой начальничек стер память второго Хасаки» и чуть не прихватил за одну и нашу. Но твой дружок Уинтермьют успел мне кое-что показать. Теперь понятно, почему жизнь в блуждающем огоньке не то чтобы бьет ключом, побольше своей части от СЕ Эшпулы, отлеживаются в холодильнике. В Лондоне существует адвокатская контора, которая следит, кому в данный момент принадлежит права на управление имуществом. Они всегда знают, кто сейчас не спит, а кто проснется. Армичич перехватывал их передачи из Лондона в блуждающий огонек с помощью хасаки установленного на яхте. К слову сказать, они знают, что старик отбросил копыта. Кто знает? Адвокатская контора и ТСЕ Эшпулы. У него в груди был передатчик медицинских показателей. Стрела твоей красотки не оставила реаниматорам никаких шансов. Рыбияд с каким-то очень заковыристым названием. Сейчас в блуждающем огоньке... Один единственный бодрствующий представитель семейства Тэши Эшпулов. Леди Триджейн Мари Франс. Есть еще мужик. Год на два старше. Но он сейчас в Австралии по делам. Спорим на что хочешь, что уж у Уинтермюд что-то там схимичил, чтобы без личного присутствия восьми джина было никак уже не обойтись. Он уже возвращается домой. Лондонские законники ожидают его прибытия на виллу, Сегодня в 9 часов. Мы запустили вирус в 02.3203. Сейчас 04.45.20. Наиболее вероятный момент проникновения Куанга в ТС Эшпловское ядро. 08.30.00. Плюс-минус 0.6. Думаю, Уинтермюд как-то влияет на Три Джейн. Или она просто такая же психованная, как и ее старик. А вот парень, который прибывает из Мельбурна, Он кое-чего петрит. Охранная система Вилла все пытается выйти на максимальную боеготовность. Но Винтермьют ей мешает. Не знаю уж как. Правда, он так и не смог отменить программу главных ворот, чтобы впустить Молли. Все это было в файлах Хасаки Армитиджа. Скорее всего, это Ривьера уговорила Три джейн пригласить твою подружку на чашку чая. Эта принцесса давно уже умеет мухлевать со входами и выходами. Мне представляется, одна из главных проблем ССЕ Эшпулов заключается в том, что каждый влиятельный член семьи засорял банки данных, всякими там частными случаями и исключениями из правил. Но как бы разрушили свою иммунную систему, подготовили для вторжения вируса. Когда мы проломим лед, это будет нам очень на руку. Окей. Уинтер Мьют говорит, что Ар. На экране появился белый ромб с крупным планом безумных голубых глаз. Кейс застыл в немом удивлении. Полковник войск специального назначения Вилли Корта, один из командиров ударной группы «Разящий кулак», сумел таки снова пробиться на поверхность. Плохо отфокусированное мутное изображение все время дергалось. Для связи с Маркусом горвеем Корта воспользовался навигационной декой Ханивы. Кейс, мне нужны сведения о потерях на громью амахе Да послушайте, я, полковник, Держись, мой мальчик, вспомни, чему тебя учили. Где же ты был все это время, мужик? Мысленно спросил Кейс у страдальческих глаз. у Уинтермюдс встроил в катаническую крепость, называемого Корта, нечто по имени Армитидж. Он убедил Корта, что Армитидж...